Глава третья Тем временем Устинья принялась хлопотать вокруг меня, ворча потихоньку. Я сгваздалась-то, как дитя малое. Ну сколько можно бегать босоногой? Уже невеста, поди. А коли жених бы какой с визитом нагрянул? Давай лоханочку принесу. Или ванну нагреть, Полюшка. Я сидела на кровати в некотором оцепенении и ответила с трудом глянув на свои запыленные ноги. «Ванну не надо. Потом. Просто что-нибудь...» У стены села рядом со мной, стала наглаживать по голове и плечам. «Ну что ты, детонька моя маленькая, совсем закручинилась. Замуж так или так выходить придется». «А ну, конечно, маменька с Ефимом Никоноровичем по любви сладились, да только им свезло просто на слободе этой Немчурской встретиться. Да Петр Алексеевич милость оказал». «Устенья», — помолчав, спросила я, — «а что будет, если я возьму и откажусь? Что отец сделает?» Тетка замахала на меня руками. «Даже не думай!» Почитай батюшку, и Ефим Никанорович все к твоим ногам бросит, все свои богатства, ничего не пожалеет. Как для Лаурушки, царствие ей небесное. Но продолжишь троптивиться, беда будет. Он уже грозился тебя и запереть, и на хлебе с водой держать, и чего только страшно вспомнить. Даже высечь, прости, Господи. Полюшка, смирись, будь послушной. «Во мне все взбунтовалось. Опять послушный Или удобный. «Мне этого в прошлой жизни хватило. Нет уж. пожила лучшей хватит. Конечно, не хотелось бы, чтобы меня высекли. Это чересчур. Да только я сомневалась, что грозный Рахманов так уж и звереет. А на воде и хлебе я как-нибудь выживу, если что». Устинья притащила небольшую лохань с теплой водой, и помогла мне привести себя в порядок. Потом она подала мне свежее платье, синее, нарядное, с богато вышитым серебром, воротом и подолом, и такой же кокошник. Мне стало тревожно. «А к чему такое красивое? Мы кого-то ждем?» Устинья всплеснула руками. «Совсем уже одичала за своей беготней! Обычное платье к обеду! А уж кто будет, не знаю!» Никого вроде не ждали. Одевайся, мне еще причесать тебя надо. Оставалось надеяться, что обед пройдет без посторонних, и я смогу уговорить Ефима Никоноровича не спешить с моим замужеством. Когда Устинья водрузила мне на голову кокошник, я подошла к зеркалу, чтобы рассмотреть себя повнимательнее. Да уж, теперь я точно выглядела настоящей княжной. Хотя в сарафане было, признаться, Гораздо комфортнее. На всякий случай я незаметно ущипнула себя. Вдруг удастся проснуться. Но, увы, это была моя новая реальность с совершенно неясными перспективами. За обеденным столом мы оказались с папенькой вдвоем, как я и надеялась. Еда на столе была довольно простая. Свежий, еще теплый хлеб, сыры, масло, жаркое из кролика. Квашеная капуста и жареная рыба. А вот посуда просто просилась в музей лет через 200-300. Один эмалевый серебряный расписной набор блюд и мисок, чего стоил. Ефим Никонорович был настроен благодушно. Он часто прикладывался к бокалу из белого металла, украшенного мелкими синими камешками. С аппетитом наворачивал жаркое из глубокой цветастой эмалевой миски. Я с трудом заставляла себя глотать, прокручивая в голове предстоящий неприятный разговор. Впрочем, батюшка этого не замечал, становясь после каждого глотка все словоохотливее. Он почивал меня то какими-то торговыми байками, то историями из моего детства, то вспоминал свою жену Лауру. Когда он часто начал утирать слезы, я поняла, что Ефим Никанорович наклюкался и поплыл. Возможно, это был мой шанс выступить со своей просьбой. «Можно я скажу?» — спросила я тихо, пока Рахманов отвлекся на огромного жареного карпа, которого ему положили целиком. «Честное слово, в рыбной тушке было на вид килограмма четыре». «Конечно, Полюшка, говори. Что там у тебя? Обновку какую хочешь? Алиф приданное, что добавить?» Я ж для тебя в лепешку расшибусь. Только скажи. Я не хочу выходить замуж. Подняв на него глаза, я со страхом увидела, что надежды мои провалились. Настроение Рахманова мгновенно сменилось с благостного на разъяренное. Он сжал кулаки и стукнул ими по столу изо всех сил. Одна из красивых мисок закрутилась на столе, разбрызгивая содержимое. Ошметки полетели в нас и вокруг но он этого не заметил. «Что? Опять? Полька!» — взревел он, как дикий бык. Глаза налились кровью, лицо густо покраснело, а на лбу вздулась синяя вена. «Батюшка!» — заговорила я быстро-быстро. «Просто я не готова, я не хочу уходить от вас в чужой дом!» «Врешь, девка! Врешь мне!» Наклонившись, он кричал прямо мне в лицо. Сознавайся! «Засмотрелась ли на кого?» «Кто он? Из наших? Из крепостных?» «Живого места не оставлю!» «Нет-нет, все не так! Ни на кого не засмотрелась!» Сейчас я уже не была так уверена, что князь не выпарит свою любимую дочурку, и тряслась, как осиновый лист. «Узнаю! Убью!» — ревел папенька, разбивая кулаки о стол. Я вскочила со стола на всякий случай, готовая бежать хоть в окно. Вон к себе! Пойдешь за первого, на кого я укажу? Получив условное разрешение покинуть семейный обед, я выскочила из зала и помчалась к себе в комнату. Сорвав с себя кокошник, я нервно заходила по горнице. Я понимала, что бежать отсюда можно было только в крайнем случае. Да и куда? У меня нет денег, спрятаться негде. А вот что если попробовать? добраться до того места, с которого меня из моей несчастной прекрасной реальности вышвырнуло сюда. Это вполне могло сработать. Я задумалась. Сесть под свой волшебный дуб. Может, как в тот раз. Опустится невзначай какой-нибудь туманчик, да и выбросит меня обратно. М? Я кинулась к окну посмотреть, высоко или нет. Едва успела выглянуть, как отворилась дверь, и я в страхе отскочила в сторону, больно ударившись коленом о сундук. «Даже не думай, Полина!» — вошла сердитая нахмуренная Устинья. «Ефим Никонорыч сказал, чтобы я глаз с тебя не спускала, иначе мне головы не сносить! Себя не жалеешь, хоть меня пожалей! Ведь не посмотрит, что я родня, шкуру спустит!» Я молчала. Было ощущение, что меня обложили со всех сторон. «Неужели придется идти замуж за неизвестного и нелюбимого? Может, хоть посмотреть на кого-нибудь из них? Вдруг будет ничего?» Но я понимала, что во мне говорит трусливая послушная клуша. «Батюшка велел запереть тебя на три дня, на хлебе и воде держать, как обещал, а после княгиня Мещерская с сыном приедут на смотрины, так батюшка велел тебе быть приветливой». Мол, хватит в харчах ковыряться. Княжич Мещерский — прекрасная для тебя партия. Они и по чину нам, и богатые. Вот тебе и весь сказ». Я присела настоящий рядом сундук и опустила голову. Сейчас стоило проявить смирение, чтобы выиграть время. Устинья шоркала по горнице, что-то перекладывая. «А какой он, этот княжич Устинья?» — спросила я. Молодой, старый. Та всплеснула руками. Да нечто ты не помнишь, голубка моя. Вы в детстве даже играли вместе. Гостили они у нас. Молодой, молодой. На годок даже помладше тебя будет. А ты что ж, на меня надулась? Что тетушкой не кличешь, как раньше? Эх, детонька, да была б моя воля! Устине не договорила. Лицо ее скривилось, и она промокнула глаза. Я ж тебя, как взяла на рученки маленькую, новорожденную, так ты всю жизнь и при мне. Не что я потерпела, что тебя так мотает. Да что я против батюшки твоего скажу? Будет он тетку твою родную слушать. Хотя и ему в свое время сопливый нос вытирала. А теперь вот, слова не молви. Устинья перешла в режим радио. бурчала что-то практически без пауз. А я все думала... Думала. Но дальше того, чтобы притвориться овечкой, до момента, как надо мной будет ослаблен контроль, ничего пока не придумала. В комнату вошла красивая веснушчатая девушка с подносом и, поклонившись, поставила его на стол. На подносе лаконично красовались краюха хлеба и кувшинчик, видимо, с водой. «О, злодей!» — пробормотала Устинья, едва слышно, себе поднос. Когда девушка вышла, Устинья последовала за ней. За окном уже смеркалось, и я почувствовала, что смертельно хочу спать. Я попыталась снять с себя неудобное платье, но никак не могла справиться с рядом мелких скользких пуговиц на спине. Вернулась Устинья, воровато держа какой-то предмет под фартуком. Оглянувшись на дверь, она сунула мне под подушку что-то завернутое в полотенце а потом принялась расстегивать мои непослушные пуговицы. Потом расплела косы. Движения ее рук были грубоватыми и в то же время заботливыми, любящими. От них исходило тепло. Я невольно прикрыла глаза и расслабилась. — Поешь потом, как захочется! — шепнула она мне, похлопав рукой по подушке. И, перекрестив меня, вышла. Есть мне не хотелось пока что, но из любопытства я заглянула, что там добрая тетка мне принесла, рискнув нарушить волю батюшки. В полотенце был завернут кусок пирога с капустой, несколько свежих колючих огурчиков, две картофелины в мундире, два яйца и соль в трепице. Невольно улыбнувшись, тронутая такой материнской заботой, я сунула сверток обратно под подушку и прилегла почти моментально заснув. Так закончился этот сумасшедший день, с которого началась моя новая жизнь.